Глава тридцать вторая «Теперь кто-то что-то мне объяснит?» Она сидела на диване гостиной, поджав под себя ноги, и грела холодные ладони о кружку чая, исходившего паром. Судя по запаху, в него добавили какие-то травы. Виктор Александрович стоял у большого окна, разглядывая сад в предрассветной мгле. Беркутов расположился на соседнем диване. После того, как менты увезли Юлию, Тима поговорил с одним из мужчин в форме, потом молча за шиворот сунул Настю в машину и увез ее в особняк. Она пыталась что-то сказать по дороге, но он коротко рявкнул. Все дома. Поэтому до того, как они оказались в гостиной, Настя просто молчала. «Объяснишь, внучок?» Виктор Александрович перестал любоваться красотами собственного сада и повернулся лицом. — А то, что ты у нас великий стратег, все молча, все втихаря, самостоятельный. Грохнуть, правда, могли не тебя, ее, например. Беркутов-старший ткнул пальцем в сторону Настя. — Но ведь не грохнули, — резонно ответил Тимофей. — А, ну да, хотя могли ее грохнуть, тебя посадить. Че, нормальный исход событий? Дед явно злился. — Да ладно тебе, все же сработало. Тима пожал плечами. «Слушайте, имейте совесть, объясните мне, что происходит, иначе я сейчас брошу эту чашку в кого-нибудь из вас. Опыт имеется. Вот чего бесите-то?» Настя посмотрела сначала на своего несостоявшегося жениха, а потом на Виктора Александровича. «Хорошо». Тимофей повел ладонью по лицу, будто стирая с него усталость. «Я не был пьян в тот день, когда произошла авария». — Да, конечно, я знаю, кто ты. С самого начала знал. — Вот именно, — поддакнул раздраженно дед. — Из меня только идиота делал. Я ему тут глаза открываю, а он, сволочь, такая все спланировал. — Как знал. Настя от удивления чуть не выронила чашку себе на колени. — Вот так. Слушай, все по порядку. Не перебивай. Еще раз говорю, я не был пьян. Но стоило отъехать от здания, где проходит банкет по случаю именин одного из наших партнеров, начало происходить нечто странное. Меня накрывал, будто я под... даже не под алкоголем, а что-то серьезное. Саму аварию помню смутно. В голове была только одна мысль, что-то не так, нужно попасть домой. Поэтому уехал сразу же. Очень плохо соображал, что к чему. Уже дома пришел в себя, сдал анализы. «Да, в крови оказалось некое вещество, которого там быть никак не должно. Не употребляю ничего подобного», — стал соображать. «Мне каким-то образом дали его, вещество. Скорее всего, произошло это на банкете. То есть таинственный мудак сознательно добавил или в еду, или питье. По воспоминаниям со мной на тусовке дольше всего разговаривал Тигран. Рядом стояла его жена. Она мне нравилась сильно, внешне». Я ее хотел, врать не буду, поэтому и запомнил. Мы говорили с Ахмедовым, и в тот момент я пил сок. Подходил официант, но голословно такой факт ни к чему не привяжешь. Решил, надо разобраться. А чтобы разобраться, надо подождать. Если первый случай вышел неудачным, то будет вторая попытка. Меня явно хотели отправить на тот свет. Хороший вариант. Несвежий, очень несвежий человек за рулем разобьется к чертям по дороге домой. Никто не виноват, только он сам. Но вышло так, что я влетел в машину, оказавшись навстречной. Свою тачку вел с трудом. Плохо соображал, повторюсь. Это был... Это был Иван. Я выяснил буквально, как только смог вести себя адекватно. — Да, с ментами договорился. Не только ради спасения своей задницы, хотя и это тоже. Но еще точно понимал, мне нельзя сейчас светиться. Кто-то что-то затеял. Необходимо выяснить, кто и что, иначе могут пострадать остальные. Машка, дед. — Ой, вот не надо! — Виктор Александрович ехидно усмехнулся. — Не надо говорить, будто ты беспокоился обо мне. Беркутов молча посмотрел на деда, но ничего не ответил. «Продолжай». Настя отставила кружку. Ей не терпелось узнать все до конца. История, которая сначала выглядела одним образом, вдруг стала обретать совсем другой образ. «Ну что продолжать?» Узнал имя пострадавшего, выяснил обстоятельства, сделал все, чтобы не фигурировать в деле. Я должен был иметь свободу действий, плюс для того, кто затеял нанести вред, все нужно было подать так, как выгодно мне, спровоцировать его на дальнейшие действия. «Насчет Ваньки. Я хотел объявиться. Приехал в больницу. Была мысль поговорить либо с ним, либо с родственниками. Подошел к палате. Там была ты». Беркутов перевел взгляд на Настю. «Злая. Очень сильно злая. Ты кричала на весь этаж, что желаешь смерти тому, кто это сделал. Так и говорила, чтобы он сдох, тварь. Запомнилась почему-то. И еще, что сделаешь все, если узнаешь имя». Но эту сволочь уничтожишь любыми возможными способами. Я понял, договориться не получится. Однако участие принять все же решил. Ванька не был виноват ни в чем. Навредить хотели мне. То, что он попал в замес, это неправильно. Я следил за тобой и твоим братом. Смотрел, что будет и куда вывезет. Не буду опять же врать, не было такого, чтобы я 24 на 7 стоял под вашим балконом, но ситуацию держал под контролем. Знаю про лечение, знаю про долги, знаю, что тебе были нужны деньги, планировал в нужный момент закрыть их. Но потом вдруг в голову пришла мысль. «Тот, кто хочет уничтожить меня, очевидно, цель именно такая, будет искать способы». Вполне возможно, что для реализации своих планов этот человек начнет изучать окружение, события, возможности. Он необычный прохожий, это факт. Тот случай на банкете говорит однозначно съелся кто кто-то из наших». Поэтому ситуация вокруг аварии могла пригодиться. Нет лучше исполнителя, чем тот, который ненавидит объект всей душой. Он будет работать за идею, а не ради выгоды. Сделает все исключительно хорошо. «Собственно говоря, так и вышло. За тобой, Настя, приглядывали постоянно. Поэтому, когда состоялась ваша первая встреча с Ахмедовой, все сложилось. Жаль, к этому моменту я уже совершил глупость в виде...» Беркутов замолчал. «В виде того, что поимел эту суку». Тут же прокомментировал Виктор Александрович. «Ну, можно и так сказать. Однако, как только мне доложили о встрече райской Юлии, все сложилось». Значит, первая попытка тоже была от нее. Дальше я просто ждал, наблюдал, анализировал. Ты спровоцировала скандалы наше знакомство. Очевидно, не просто так. Потом явился дед со своим требованием жениться. Мне подал эту идею Ахмедов. Он позвонил сообщить о расторжении сотрудничества. Из-за Юльки и вашего перепихона. А потом сказал, типа, совет от старого друга. Пусть женится твой кабель, Похоже, неспроста. «Я так понимаю, он и узнал-то об измене с подачи своей шлюхи». Виктор Александрович задумчиво потер лоб. «Похоже, так и было. Она переспала с тобой, потом обработала Настю, а уже потом сама себя сдала мужу. Хитрая стерва». «Да, думаю, так и было. Долгоиграющий план». «Какое предложение прозвучало первым?» Тимофей обратился к Насте. «Она хотела забрать фирму и деньги с моей помощью». Настя решила говорить правду, чего уж теперь скрывать. Изначально возможно, но потом ее мысли изменили свой ход, сыграл роль смерти Тиграна. «Все-таки она его убила», — девушка перевела взгляд с Тимофея на деда. Однако тот отвернулся и промолчал. «Ну, она?» «Нет, я». Ответ Беркутова не сразу дошел до нее. «В смысле ты? Что именно ты?» Я убил Ахмедова. Решил поговорить с ним, ситуация была более-менее ясна. Юля вышла на контакт с тобой, она же подсыпала наркоту. Видимо, в один из моментов, когда я отвлекся на ее мужа. Более того, на тот момент уже разобрался, кто она. Начал отслеживать ее биографию от момента брака с Ахмедовым. Пришлось покопаться, но я узнал, что это та самая девочка, которую мои родители удочерили. Ты же в курсе?» «Думаю, она по-любому тебе рассказала, чтобы усилить мнение о том, какие Беркутовы сволочи. Но она реально пыталась меня убить, будучи ребенком. Не один раз. Нашел няню, которая работала в то время, и она рассказала. Да, Юля говорила, подушку на лицо. Ужас. Но ведь была совсем маленькой. Может, ей просто был необходим психолог? Настя боялась поднять глаза на Тимофея. Внутри боролись противоречивые эмоции. Не каждый день вот так узнаешь, что кто-то убил человека. Подушка? Нет, там было несколько случаев. Этот, конечно, тоже. Но еще бассейн, куда она столкнула коляску в момент, когда мама отвлеклась. Потом вроде хотела унести меня из дома и оставить на улице. Родители пытались решить ситуацию. Не вышло. Ее показывали врачу. Тот вынес вердикт, что вариант один – увозить девчонку. Она будет пытаться снова и снова, но не об этом сейчас. Я позвонил Тиграну, планируя встретиться. Хотел рассказать все, чтоб тот мешался, но разговора не вышло. Оказывается, Юля преподнесла ему свою версию. Наподобие той, которую рассказала тебе перед тем, как хотела выстрелить. Более того, сам Ахмедов поддержал жену в этой месте. Задурила она ему голову. Поэтому... Вышла потасовка, у него было оружие, но я оказался сильнее. Так что да, смерть Тиграна на моей совести. В багажник я положил его сам. Когда понял, что он мертв, и стал думать, самооборону доказать можно. Но мне необходимо было другое. Юля не угомонилась бы. Никогда. Это навязчивая идея, смысл ее жизни. Мстить Беркутовым. Кстати, даже начал подозревать, будто родители тоже как-то связаны с ней. Но нет, там действительно несчастный случай. Поэтому пришлось использовать Ахмедова и его смерть в своих интересах. Все происходившее дальше, по сути, мой план. И обвинение, и просьба деда, и твое решение изменить показания. Правда, до последнего надеялся, ты поведешь себя иначе. Был еще один запасной вариант на такой случай. Думал, ну вдруг... Виктор Александрович кашлянул, потом молча развернулся и вышел. Видимо, решил дать возможность объясниться им лично без свидетелей. Я мечтала, будто что-то изменилось, твое мнение. Серьезно, мы познакомились, общались. Ты вроде хорошо начала относиться ко мне. Я хорошо начала относиться. Настехом повторила слова Беркутова. Но потом Юля рассказала про Аварию, и я подумала. Можешь не объяснять. Вполне понимаю, что ты подумала. Тимофей Беркутов конченый, козел и сволочь. Он заслуживает наказания. Просто ты понравилась мне давно, еще когда наблюдал со стороны. Молодая, симпатичная девчонка, но такая сильная. Я хотел узнать тебя ближе. Меня поразило то, как ты боролась за брата. Это вызывало уважение. Характер, конечно, оказался тот еще, но ты действительно мне понравилась. Особенно, когда мы познакомились. И, черт, та ночь в доме. Она очень много значила для меня, но... Я пойму, если ты уйдешь. Действительно пойму. Тем более знаешь эти грани. С ментами есть договоренность. На Юле как минимум одно убийство, два покушения на убийство, плюс она знает все схемы Ахмедова. В некоторых даже принимала участие. По сути, я откупился ее арестом. Но это все мало волнует. Скажи, ты все так же ненавидишь меня?» Настя несколько минут молчала, обдумывая, что сказать в ответ. Потом встала, подошла к Тимофею, забралась ему на колени и, обняв, прижалась так, что ее голова оказалась ровно на мужском плече. «Ты негодяй, Беркутов, это несомненно. Но я люблю тебя. Не знаю, выйдет ли что-то из этого и к чему все это приведет. «Ты чего? У нас вообще-то свадьба на следующих выходных, если что!» Настя усмехнулась. «Ты все еще намерен на мне жениться?» «Конечно. Во-первых, я тебя обесчестил. Обязан взять в жены. Во-вторых, ты слишком много обо мне знаешь. Это опасно». «Очень смешно!» Настя закрыла глаза, слушая дыхание Беркутова. Они оба были сосредоточены друг на друге и не видели Виктора Александровича, стоявшего у входа. Конечно, далеко он не ушел. Специально задержался, чтобы послушать, не натворят ли они глупостей. К счастью, ума хватило. Беркутов-старший довольно кивнул сам себе и, успокоившись, что все налаживается, направился к спальне. «Неделя до свадьбы, потом можно уехать обратно в Швейцарию». За внука не стоит больше волноваться. Девка — огонь. Характер железный, несмотря на возраст. Но вот и славно. Если не подводит интуиция, а это вряд ли, скоро можно ждать правнуков. Тимка не отпустит больше Настю. Это точно. Слава богу, что плохое все закончилось. А хорошее? Хорошее, наконец, началось.